Свара между Уилтоном Янгом и его рыжим барышником, имевшая место быть на скачках в Донкастере в ту субботу, была слышна, наверное, на пол Англии. Я, как и все прочие присутствующие, жадно внимал их перебранки, более чем удовлетворенный. Уилтон Янг долго не хотел поверить, что его обвели вокруг пальца, но еще бы, кому же хочется оказаться в дураках. Он говорил, что я ошибаюсь что его барышник Фандейл никогда бы не стал сговариваться с Виком Винсентом и вздувать цену на жеребчика, чтобы потом поделить между собой вытянутые из него Уилтона Янга денежки. Я во время этой беседы почти не раскрывал рта. Говорить я предоставил владельцу жеребчика. Негодование, которым он кипел в Нью-Маркете, постепенно переросло в горестное сожаление. И узнав о возможности положить Вику в крупную свинью, он ухватился за это предложение, как голодный кот за кусок мяса. Николь тоже был ошеломлен и разгневан за отца. До дороги в Йоркшир он сидел рядом со мной и периодически повторял, что это невозможно. Я был уверен, что изумление Николя вполне искренне, но про себя сомневался, что Константин тоже будет удивлен. Отец Николя был достаточно ловок и хитер, чтобы заставить Уилтона Янга снова и снова платить за привилегию обойти на торгах этого бревита. Хотя, с другой стороны, я не знал, доставила ли бы ему удовольствие такая тайная победа. Константин был слишком горд для тайных триумфов. Уилтон Янг и Фандейл стояли на газоне перед весовой и орали друг на друга. Не обращая внимания на окружавшую их аудиторию в пять тысяч человек, Уилтон Янг наскакивал на барышника точно в экстерьер, а Фандейл полыхал ярким пламенем, как его шевелюра. На краю газона неуверенно топтались двое распорядителей, видимо, боялись, что спорящих придется разнимать, а проходящие мимо жакеи поглядывали в их сторону и ухмылялись от уха до уха. Бесстыжий ублюдок! — орал Уилтон Янг со смачным йорширским выговором. — Я тебе прямо говорю, я не позволю, чтобы всякая тварь безнаказанно дурила мне мозги. — Я тебе прямо говорю, больше ты для меня лошадей не покупаешь, и я вытрясу из тебя все деньги, что ты у меня награбил за эти два года, все до единого пенни. А вот хрень тебе! — орал в ответ Фандил усердно заколачивая гвозди в собственный гроб, как это свойственно всем горячим головам. Ты купил этих лошадей за настоящую цену, а если тебе это не нравится, так можешь удавиться. Для тебя и твоего проклятого Вика Винсента настоящая цена. Это каждый пени, который вы можете вытянуть из доверчивых простаков. Ладно, я и сам оказался в дураках. Но теперь с этим покончено, я тебе прямо говорю. Уилтон Янг потрясал в воздухе пальцем, как бы выделяя каждое слово. Я на тебя в суд подам, вот увидишь. Попробуй, все равно ни хрена не получишь. Зато заляпаю тебя грязью так, что вовек не отмоешься, чтобы всякие лопухи не доверяли тебе свои деньги. Я тебе прямо говорю, сударь. «Я позабочусь, чтобы вся Англия знала поручать тебе покупать лошадей. Все равно, что выбрасывать деньги в сточную канаву». «Я на тебя в суд подам за клевету», — взвыл Фандейл. «Давай, давай. Я тебя на миллионы нагрею», — вижал Фандейл, буквально подпрыгивая на месте от ярости. «Уже нагрел». Ссора набирала обороты и постепенно перешла в обычную ругань. Когда началась скачка, непечатные оскорбления перекрывали голос комментатора. Я, как и многие другие, ржал так, что не мог удержать в руке бинокль, через который смотрел на лошадей, когда они были на дальнем конце скаковой дорожки. У Николя, стоявшего рядом со мной, по щекам струились слезы. «О, Господи!» — простонал он, задыхаясь. «Джонас, что значит толстожопая траханная сучья гиена?» «Мошенник, я полагаю». «Ох, не надо, у меня живот болит!» Николь согнулся пополам и действительно схватился за живот. «Это уже слишком!» Даже когда основное действие закончилось, мелкие отголоски его звучали весь день. Уилтон Янг и Фандейл оба, независимо друг от друга, во всеуслышании изливали свои горести и обиды. Уилтон Янг тыкал пальцем в воздух, словно намеревался пробить в нем дыру, а Фандел оправдывался как мог. Я старался держаться от них подальше, но в конце концов оба меня разыскали. «Ты шустрый парень», — сказал Уилтон Янг. «Я тебя все время вижу издалека, а только подойду, тебя уже опять нету». «Извините», — ответил я. «Ты был прав, а я ошибался. Ладно». Он сделал широкий жест, давая мне понять, какое великодушие он проявил, признав свою ошибку. «Этот мерзавец меня надул, как ты и говорил, и при этом все по закону. Мне сказали, что у меня нет никаких шансов получить свои денежки обратно. Увы», — сказал я. «Я всегда говорил, надо сводить потери к минимуму. Вот у меня в почтовом бизнесе, если какое-то направление не приносит дохода, Я его тут же ликвидирую. И со служащими также, понимаешь? Понимаю. Но не одобряешь. По морде видно. Мягкий ты, парень, вот что я тебе скажу. Ты никогда ничего не добьешься. Но это зависит от того, чего именно ты хочешь добиться, возразил я. Он некоторое время удивленно смотрел на меня, потом расхохотался. Ладно. На той неделе поедешь на торги и купишь мне лошадь. Любую, которую сочтешь подходящей, а там поглядим. Подходящей для чего? Ну, такую, чтобы возместила расходы. Деньгами? Конечно, деньгами, а то чем же еще? Ну, если этого он не понимает, я ему не объясню. Я не из Йоркшира, заметил я. Ну и что с того, черт побери? Вы же нанимаете только йоркширцев. Ага, и гляди, к чему это привело. Нет уж, парень, если ты купишь мне хорошую лошадь, мне будет наплевать, что ты не из наших краев. К нам подошел Николь, и Уилтон Янг смерил его злобным взглядом, как сына своего злейшего врага. Несмотря на то, что они с Бреветом оказались жертвами одного заговора, «И окажи мне еще одну услугу», — продолжал Уилтон Янг, снова пронзая пальцем безответный воздух. «Найди способ вытряхнуть из этого гребаного Вандейла все деньги, что он поимел с меня. Все до пенни. Я тебе прямо говорю. Я не успокоюсь, пока с ним не поквитаюсь». «Стоит ли рассказывать? Впрочем, я и так уже далеко зашел». «Мне известно», — медленно начал я. Уилтон Янг тут же за меня уцепился. «Что? Что тебе известно?» «Ну, помните тех трех лошадей, которых вы посылали на скачки в ЮАР?» «Такую уйму денег угрохал впустую. Тут они были в хорошей форме, а в дурбане захерели. Климат впрок не пошел, а обратно вернуться они не смогли из-за карантина». «Одна из лошадей пала вскоре по прибытии в Южную Африку», — сказал я. «А две другие так и не добрались до ипподрома». «А ты откуда знаешь, черт побери?» — удивился Уилтон Янг. «Они плыли морем». «Да что ты?» — уверенно перебил он. «Они летели самолетом. Полет прошел неудачно». «Они плыли морем», — повторил я. «Я тогда отправлял в Африку двух лошадей» и они плыли тем же рейсом. Со своими я отправил конюха и уйму фуража. А ваши трое путешествовали одни в течение трех недель, и никто за ними не присматривал. Вместо корма им дали на всех полтоны сена, причем сена некачественного. Ни овса, ни отрубей, ни комбикорма. Одно только дерьмовое сено, и того ровно столько, чтобы не умереть с голодом. К тому же некому было позаботиться, чтобы они получали хотя бы это. Мой конюх приглядывал за ними, как мог, и делился с ними кормом, который брал у моих лошадей. Но в Дурбан они прибыли в таком плохом состоянии, что таможня не хотела впускать их в страну. Уилтон Янг не верил своим ушам. «Я же их самолетом отправил», — повторил он. «Это вы так думаете». Я и в спортивной жизни читал, что лошади отправлены самолетом. Но когда вернулся мой конюх, он мне рассказал, как все было на самом деле. «Но я же платил за самолет. Больше четырех тысяч выложил. А кому вы платили?» «Клянусь Богом!» Уилтон Янг снова воспылал яростью. «Я тебе прямо говорю. Я его в стенку вколочу». «Лучше обратитесь к вашему адвокату», — посоветовал я. «Я скажу ему, какой это был рейс, и дам имя и адрес конюха, которого я посылал». «Клянусь Богом, я так и сделаю», — воскликнул он. Развернулся на каблуках и почти бегом удалился, словно намереваясь сделать это немедленно. «Когда ты разжигаешь огонь, ты делаешь это на совесть», — заметил Николь. «Не надо было поджигать мою конюшню». «Да, зря они это сделали», — согласился Николь. «Гнев Фандейла проявлялся совсем иначе. Он схватил меня за руку возле весовой. Я посмотрел на его лицо и решил, что мне лучше пока не удаляться от хорошо освещенных и оживленных мест». «Я тебя убью», — пообещал Фандейл. «Я ведь предлагал вам заключить мир». «Вик тебя убьет!» «Чушь собачья!» Фандел да!» Фандел при случае убить может, а Вик не из тех, кто убивает!» «Не пари ерунды!» — сказал я. «Вы двое даже конюшню сами поджечь не можете!» «А Фред Смит меня убивать не будет, он уже сидит!» «Не он, так другой!» «А кто? Джимми Небелл? Рони Норд?» «Вы все только грозить умеете!» А чтобы привести угрозу в исполнение, вам нужен Фред Смит. А Фред и Смиты на дороге не валяются. «Мы же тебе говорили», — яростно ответил Фандил. «Это не мы заплатили Фреду Смиту. Это не мы велели ему поджечь твою конюшню. Это не мы». «А кто же?» «Вик. Нет, это не Вик». «Так Вик или не Вик?» «Вик доложил, что ты не хочешь играть по нашим правилам». Он сказал, что тебе надо хорошенько проучить. Кому он доложил? А я откуда знаю? А стоило бы разузнать. Смотри, до чего он тебя довел. Ты потерял тепленькое место у Уилтона Янга. Тебе грозит судебное преследование по обвинению в мошенничестве. По-моему, это верх глупости, позволить втравить себя в такие неприятности человеку, которого ты даже не знаешь». «Это ты меня втравил во все это», — взвыл Фанделл. «Когда меня бьют, я даю сдачи». Когда он понял, о чем речь, это произвело на него точно такой же эффект, как на меня. Агрессия рождает ответную агрессию. А вот так и начинаются войны. Фанделл не выразил сожалений, не стал извиняться и оправдываться, а, напротив, еще решительней повторил. «Я тебя убью!» «Ну и что ты будешь делать теперь?» Поинтересовался Николь. «Возьму пирожок с мясом и бутылку Кока-Колы». «Зараза ты, Джонас! Я имел в виду, что ты будешь делать с Виком!» «Попробую притушить печку у него в кухне!» Николь посмотрел на меня вопросительно. Я пояснил. «Вик мне однажды сказал, что если мне слишком жарко...» «Ты можешь выйти из кухни!» — продолжал Николь. Он тоже знал эту поговорку. «Вот именно!» Холод и сырость зимнего вечера пробирались под мой анарак а ноги у меня вообще заледенели. У Николя лицо приобрело голубоватый оттенок. Пожалуй, сейчас мы оба с удовольствием очутились бы в жарко натопленной кухне. «А как?» «Точно еще не знаю». Нарушить согласие между Уилтоном Янгом и Фандейлом было не так уж сложно. Оба темпераментных Йоркширца были словно начинены порохом. Стоило поднести спичку, и все взлетело на воздух. Рассорить Константина с Виком будет куда сложнее. Константин не был так честен, прямолинейен и туп, как Уилтон Янг. Возможно, в данном случае он предпочтет спасти лицо. «Здесь замешан кто-то еще», — сказал я. «Кто?» «Не знаю. Кто-то, кто поддерживает Вика, кто нанял Фреда Смита, чтобы тот делал всю грязную работу. Я не знаю, кто это. И не остановлюсь, пока не узнаю». Николь посмотрел на меня задумчиво. «Если бы он мог видеть тебя сейчас, он бы, пожалуй, поторопился замести следы». Вся беда в том, что следы и так были замечены лучше некуда. Так что, чтобы найти его, придется заставить его наделать новых. Мы зашли в бар погреться и перекусить, и пятую скачку смотрели по висящему на стене монитору. Николь спросил. «А какие еще махинации могли проворачивать Вик с Фандейлом?» «Ну, мало ли», — улыбнулся я. «А, например...» Ну, например, фокус со страховкой. Какой? На самом деле, не стоило бы тебе об этом рассказывать. Да ладно, все равно ведь теперь ты не на их стороне. Ты им ничем не обязан. Я пожал плечами. Ну, скажем, ты покупаешь лошадь для заграничного клиента. И говоришь, что застрахуешь лошадь на время перевозки, если он вышлет страховой взнос. Он высылает взнос, и ты его прикарманиваешь. И все, и все. А если лошадь по дороге погибнет, тебе ведь придется выплатить страховку из своих денег? Я покачал головой. — Ничего подобного. Просто извиняешься, говоришь, что, к сожалению, не успел оформить страховку, и возвращаешь взнос обратно. О, Господи! К тому времени, как ты со мной расстанешься, ты будешь разбираться в делах лучше своего папы», — с улыбкой заметил я. «Надеюсь, что да, черт возьми». Вик его раскрутил, как последнего сопляка. «Пусть покупатель будет осторожен». «Ну, я знаю, по крайней мере, одного покупателя, который будет осторожен до конца дней своих. Это я».